Глава 6 Олеся. «Так, ну ладно. Ничего такого, с чем бы я не смог разобраться». Хлопнув себя по коленям, заключил генерал и хотел встать. «Стоп!» «Остановила я его. Теперь ваша очередь. Что вы взяли в гробнице? Я очень обрадовалась, что Андрей так спокойно воспринял мой рассказ. Даже слабость в ногах некоторая наблюдалась от того, что спало напряжение но всё же не до такой степени, чтобы забыть о результатах исследований. «Как ты об этом узнала вообще?» — спросил генерал, подозрительно глядя на меня. разве другие целители не брали пробы с входного отверстия проклятия?» — удивилась я вопросу. «Пластины чётко показывают, что вы были в гробнице королевы-ведьмы и что-то из неё вынесли». Генерал нахмурился. «Ты удивишься, но никто из целителей, с которыми я имел дело...» «Ничего такого не понял. Видимо, его величеству надо гнать придворных врачевателей поганой метлой». «Я не имела права обсуждать коллег с пациентами ни при каких обстоятельствах. Это неэтично. Не будем уходить в сторону. Так что вы взяли? А главное, можете ли это вернуть на место?» Спросила я. Генерал полез во внутренний карман, достал из него гладкий прозрачный камень размером с перепелиное яйцо и показал мне его на вытянутой ладони. «Не трогай!» — завопил хранитель, позабыв про мою просьбу при генерале молчать. Как будто я сама не знаю, что такие вещи трогать нельзя, дабы не навлечь на себя гнев истинной хозяйки камня. Но я его не брал, когда очнулся обнаружил в кармане. «Понятия не имею, как он туда попал и чем так королеве дорог!» — проворчал Андрей. Я потёрла лоб, прикидывая, как такое могло получиться и что это значит. «Ладно, неважно. Главное, нам надо будет его ведьмам вернуть. Значит, сначала идём в деревню драконов, потом к воинам света, а потом к ведьмам». Выдала я предполагаемый маршрут. «Ты забываешь, достопочтенная госпожа, что это не так просто. Ты же знаешь, что дороги древнего пласта путаются так...» что любому, кто туда зашёл, придётся побывать во всех деревнях. Это в каждой академии преподают. «Помню, помню», — отмахнулась я. «А ещё помню, что если пробегать по краю, то не интересующую тебя деревню можно быстро миновать без особых проблем, если повезёт». Не горел моим оптимизмом генерал. Впрочем, не будем забегать вперёд. Для начала надо добраться до Емура. Капитан никак не может выбрать, то ли в шторм пойти, то ли через стаю горпий. Предлагаю пока закончить с разговорами и пойти на обед. Возможно, он там нам сообщит о своём решении. Шторм — это, наверное, неприятное явление. Корабль будет качать из страны в сторону, и из каюты выходить будет нельзя. А вот на гарпе я бы посмотрела. А если бы поймали хоть одну, то и анализы с ценными материалами взяла бы. Когти, чешуя, волосы и кровь любой твари — ценные ингредиенты. Надеюсь, он выберет не шторм. Пробромотала я, и первая пошла на выход. Но до лестницы генерал меня обогнал и помог спуститься. Всё же я забыла, что в длинном платье это неудобно. Поблагодарила его, однако Андрей положил мою руку на сгиб своего локтя, и в капитанскую столовую мы вошли, словно пара аристократов, в великосветский салон. «О, мамуля! Я думаю, папочке не понравится, что его невеста крутит шашни с молодым герцогом». Встретила нас словами маркиза. Я подавилась вдохом и закашлялась. «Мамуля? Да она же старше меня лет на десять! Пусть твой папаша заканчивает мечтать о несбыточном. Стыдно в его годы оставаться наивным романтиком!» С улыбкой ответил Анжеликий генерал и усадил меня за стол. К сожалению, место нам оставили как раз напротив нарядившейся в кружевное чёрное платье маркиза и капитана. Остальные стулья были заняты молодыми людьми теми самыми выпускниками, искавшими приключений, и высшим командным составом судна. Боевики, занятые до этого пожиранием взглядами Анжелики, при виде генерала мигом переключились на него, и я не могла сказать точно, на кого из них они смотрели более жадно. «Генерал Аболенский, не могу поверить, что мы с вами оказались за одним столом!» — воскликнул один из парней, пока Акок разливал по тарелкам острый суп из морских гадов. «Я тоже», — пробурчал Андрей, даже не посмотрев на нежеланного собеседника. «Вы ведь на древний пласт! А в какую именно деревню? Может быть, объединимся в один отряд?» Подключился к разговору другой выпускник. «Или можем заключить пари на то, кто больше реликвий раздобудет», — предложил третий. А я вдруг вспомнила, что Аболенский видит и слышит не только живых, собравшихся в столовой, но и их духов. Мне стало его откровенно жаль. Но чем я могла помочь? Не накладывать же на балабула в заклятие острова Типуна, чтобы замолчали. Однако, пока я размышляла, на помощь неожиданно пришла маркиза. «Детки, детки! Какие же вы ещё глупенькие мальчики! Разве вы не знаете, что на древнем пласте иногда, чтобы выжить, нужно принести жертву? Ну и как вы думаете, кого пустят в расход генерал в первую очередь, если дело до этого дойдёт?» Протянула она с леденящей душу улыбкой. Наверняка она всё это выдумала. Но кто-то из парней поперхнулся супом, и все дружно замолчали. Зато заговорил капитан. «Многоуважаемые гости! Рад вас всех приветствовать на борту победителя «Бурь!» Хочу сделать небольшое объявление. В связи с непогодой я поменял маршрут. «Мы пройдём мимо островов Бестий». Плава не продлится немного дольше запланированного. Зато славным бойцам представится возможность поохотиться на гарпий. Выпускники выдохнули дружным восторженным «Ура!» И в их числе была я. Правда, радовалась я не вслух, а мысленно. Генерал остался к новости холоден, а маркиза не скрывала досады. Она откинулась на спинку стула, надула щеки и шумно выпустила воздух. Получилось... «Уф, капитан, я в вас разочарована. Разве вы не знаете, что гарпии женщин на дух не переносят? Как только они нас чуют, в твари будто тысячи бесов вселяется. Это будет не простенькая охота, которую вы обещаете парням, а очень опасный бой с равным соперником. Ой, ну вот чего она паникует? И как мне теперь попросить поймать для меня одну гарпию живой? Не волнуйтесь, маркиза». Вы, достопочтенная госпожа-целительница, немного побудете в защищённом бочками с рыбой трюме. Они вас ни за что не учуют и сильно лютовать не станут. Добродушно отмахнулся капитан. Я живо представила себе запах в трюме, и пока маркиза не начала негодовать с новой силой, поспешила внести своё выгодное предложение. Господа, я бы хотела заполучить одну живую гарпию для извлечения ценных ингредиентов. «Могу предложить достойное вознаграждение», — сказала, обведя боевиков многообещающим взглядом. Парни почему-то дружно уставились на генерала, причем с недоумением. Не сразу до меня дошло, что они подумали, будто мы с ним пара. Хотела было рассмеяться и прояснить этот момент, но генерал счел нужным на немые вопросы ответить. «Заплачу за каждую живую гарпию наличными, так что удачи, господа». Вы хотели соревнований. Соревнуйтесь между собой. Кому повезёт, тот и получит шанс разбогатеть и без древнего пласта». Сказал он невозмутимо и взялся за суп. Я тоже схватила ложку и поспешила заняться обедом, чтобы от счастья слишком бурно благодарность Андрею не выражать. «Я наелась», — заявила Анжелика и, кинув на стол салфетку, поднялась. Я невольно уставилась на её наряд. Оказывается, это было вовсе не платье. Это был обтягивающий кружевной верх и очень коротенькие кожаные штанишки, прикрывающие только самое интимное, надетые на чёрное сетчатое трико. Я быстрее засунула в рот следующую ложку супом, чтобы его занятия не сидеть с открытым. Такого я ещё не видела. Кажется, даже самые ярые активистки Гинш себе такого не позволяют. Неудивительно, что большинство мужчин, включая Кока, Забыли о идее уставились Анжелике вслед. Только громилы работали ложками спеша насытиться, прежде чем догонять вредную хозяйку. «Бери пример», — зашептал мой хранитель. «Вот кто умеет пользоваться своей внешностью». Но, как Никита не старался говорить тихо, генерал его услышал. И совет моего хранителя ему явно не понравился. «Капитан, наши дамы будут теперь есть в своих каютах». Нетерпящим возражений тоном заявил он. «Это возмутительно! Что за дискриминация? Я так могу пропустить много интересного!» Однако спорить я не стала. Вообще до конца обеда вела себя тихо, только слушала. И выяснила, что на корабле есть салон для карточных игр и бильярда. Что к ужину подают крепкие напитки, а до островов бестий мы доберемся завтра к обеду. Так что в трём нам с Маркизой придётся спуститься после завтрака. Нюх у этих жутких тварей, ого-го. И просидеть там несколько часов, пока опасность не минует. Мне, в общем-то, было всё равно. Надену целительскую непропускающую вонь маску, возьму какой-нибудь рецептурник и почитаю. А вот как это переживёт Маркиза, мне представлялось сложно. Защитной маски у неё наверняка нет, а запасную я взять не додумалась». Обед закончился, и генерал, галантно отодвинув мой стул, снова подставил локоть. Но когда мы вышли на палубу, повел он не на верхний ярус, а к высокому борту корабля. Олеся, старайся поменьше общаться с маркизой. Дровоучительно сказал, едва мы остановились. Не слушай, что она будет тебе говорить наедине. И ни в коем случае не бери с неё пример. Анжелика, та ещё змея. Я не очень понимаю, что не так с твоим хранителем, почему он даёт тебе дурацкие советы и не оберегает от опрометчивых поступков. Но искренне советую послушать меня, а не его». Погода стояла волшебная. Ни холодно и ни жарко. Лёгкий ветерок освежал, море радовало насыщенной синевой и спокойствием. Мне совсем не хотелось вдаваться в подробности нашего с хранителем объединения, но нам с Андреем предстояло серьёзное дело, поэтому я обязана была рассказать ему всё как есть. Дело в том, что во время ритуала обретения Духа я очень волновалась. У меня руки сильно тряслись и мысли путались. Поэтому слова, которые я подготовила для вызова самого мудрого и опытного предка, немного смешались. «Ой, да хватит мямлить, Леся!» — проворчал мой хранитель. Она вместо «хочу» мудрого и опытного наставника сказала «хочу того, кто сделает меня лучше». Вот совет духов и отправил меня потому что Леся у нас слишком правильная. Они решили, что сделать её лучше, чем есть, это добавить немного авантюризма, безрассудства и смелости. Иначе она так и проведёт всю жизнь за учебниками, как старый сухарь. Я вперила взгляд в воду и прикусила щёку, чтобы прогнать смущение. Ну, в общем, так почти и было. Я действительно практически никуда не выходила. Моя жизнь протекла между академией, практикой и домом. Дружбу я ни с кем не водила, модой не интересовалась, и даже книги читала только научные. Вот духи решили, что так жить нельзя, и отправили мне Никиту. Признаться, он действительно меня изменил. Сумел заинтересовать поисками книги жизни и приключениями. «Никогда не слышал, что такие хранители бывают», — хмыкнул генерал. «Но кто я такой, чтобы спорить с советом духов рода? Лучше расскажи, зачем тебе гарпии? Что ты хочешь у них взять?» Я мигом забыла про море и повернулась к Андрею. Про редкие ингредиенты и изделия, которые можно с их помощью приготовить, я могла рассказывать часами без остановки.